была первым фактом в ее полубессознательной жизни, который подействовал на нее отрезвляющим образом. Как ни своеобразны были отношения старой барыни к предстоящему материнству и праксиушке, но все-таки в них просвечивало несомненное участие, а не одна паскудно-годливая уклончивость, которая встречалась со стороны удушки. Поэтому и Евпраксиюшка начала видеть в Арине Петровне что-то вроде «заступы»,